Глава 6 Рот был забит песком. Когда Геральт попытался его выплюнуть, то понял, что лежит лицом к земле. Когда захотел пошевелиться, понял, что связан. Слегка приподнял голову, услышал голоса. Он лежал на земле у ствола сосны. В шагах в двадцати стояло несколько расседланных лошадей, Он видел их сквозь перистые папоротники, нечетко. Но один из коней, несомненно, был гнедой, лютика. «Три мешка кукурузы», — услышал он. «Хорошо, Торкве, очень хорошо. Молодцом!» «Это еще не все», — сказал блеющий голос, который мог принадлежать только козерогу. «Посмотри на это, Галлар, Вроде бы фасоль!» но совсем белая. И какая крупная! Вот это называется рапс. Они из него масло делают. Геральт крепко зажмурился, потом снова открыл глаза. Нет, это был не сон. Дьявол и Галар, кем бы он ни был, пользовались старшей речью эльфов. Но слова... Кукуруза, фасоль и рапс были произнесены на общем. — А это что такое? — спросил тот, кого звали Галар. — Льняное семя. — Лен, понимаешь? Рубахи делают из льна. Гораздо дешевле, чем из шелка, и носится дольше. Способ обработки кажется довольно сложный, но я выспрошу, что и как. — Только б принялся этот твой лен только б не пропал у нас как репа. Посетовал Галар, по-прежнему пользуясь чудным волепюком. Постарайся раздобыть новые саженцы репы, торкове. Чу, прощ, бякнул, дьявол. Никаких проблем. Все растет как на дрожжах. Доставлю, не бойся. И еще одно сказал Галар. Узнай, наконец, в чем суть ихнего троеполя. Ведьмак осторожно приподнял голову и попробовал повернуться. Геральт, услышал он шепот. Очнулся? Лютик, тоже шепотом отозвался он. Где мы? Что с нами? Лютик тихо застонал. Геральт не выдержал, выругался, напрягся и перевернулся на бок. Посреди поляны стоял дьявол, носивший, как он уже знал, звонкое имя Торкве. Он был занят погрузкой на лошадей мешков, корзин и вьюков. Помогал ему высокий худощавый мужчина, который мог быть только галаром. Тот, услышав движение ведьмака, повернулся. Его черные волосы заметно отливали темно-синим. На угловатом лице горели большие глаза — Уши заострялись кверху. Галар был эльфом. Эльфом с гор. Чистой крови Аен Сейтхе, представитель старшего народа. Галар не был единственным эльфом в пределах видимости. На краю поляны сидело еще шестеро. Один был занят тем, что потрошил в лютика, другой тренькал на лютне трубадура. Остальные, собравшись вокруг развязанного мешка, усиленно уничтожали репу и сырую морковь. Ванадайн тару в ели, сказал Галар, движением головы, указывая на пленников. Ведраненл. Торкве подскочил и заблеял. Нет, Галар, нет. — Филавандраль запретил. Ты забыл? — Нет, не забыл. Галар перекинул два связанных мешка через спину лошади. Но надо проверить, не ослабли ли петли. — Чего вы от нас хотите? — простонал Турбадур, пока один из эльфов, прижав его к земле коленом, проверял узлы. — Зачем связываете? Что вам надо? — Я лютик. Труб, Геральт услышал звук удара, повернулся, выкручивая шею, устоящие над лютиком эльфки. Тоже были черные глаза и буйно опадающие на плечи волосы цвета вороного крыла, только на висках заплетенные в две тоненькие косички. На ней была короткая кожаная куртка, надетая на свободную рубаху из зеленого сатина, и облегающие шелковые брючки, заправленные в сапоги для верховой езды. Бедра обмотаны цветным платком.